Несколько раз он побывал в ночном клубе Крису, но ни с кем в контакт не входил, обмениваясь бытовыми репликами с соседями, известными наблюдавшим. Хозяин дома, у которого объект снял мансарду, ничего подозрительного в поведении Эмбруна не замечал. Однако в те дни, когда объект ночует в городе, а не на склоне, В пункте проката от Вальтер, где он проводит большую часть времени, Эмбрун совершает длительные прогулки перед сном с 10 до 12 часов ночи, иногда заходит в бар Мюнхен, где, как правило, заказывают жидкий шоколад, ни с кем в контакт не входит, обмениваясь лишь несколькими фразами, которые не могут расцениваться как пароль или отзыв для связи. Поскольку вы, ваше превосходительство, поручили мне наблюдать лишь за испанскими связями М. Брунна, я не могу сообщить о такого рода контактах, ибо в основном объект общается с местным населением, редко с немцами и американцами, приезжающими сюда в качестве туристов. Однако позволю себе высказать предложение, что наши друзья из организации Верена Или же их бывшие коллеги по четвертому управлению РСХА, обладающие ныне серьезными возможностями на континенте, могут иметь или же имеют исчерпывающую информацию о М. Брунне. Моим представителям в Боливочи было бы значительно проще работать, если бы наши друзья нашли возможным поделиться информацией об интересующем объекте. Ариба, Испания. Искренне ваш, Хосе Росарио, резидент секретной службы в Аргентине. Строго секретно. Государственная тайна. Директору организации Верена. Мой дорогой генерал, резидент в Аргентине Хосе Росарио, Человек, в котором я абсолютно уверен, он прошел двухлетнее обучение в рейхе в 1940-41 годах в отделе 42, специализировался в четвертом подразделении ОКХА, получил самую высокую оценку покойного группы фюрера Мюллера, прислал мне сообщение о Брунне, интересующем ваших сотрудников. Несмотря на то, что тревожных фактов моя служба до сих пор не зафиксировала, Россарио просит об откомандировании в его распоряжении человека, знающего немецкий и английский язык, чтобы можно было вести не только визуальное, но и общее наблюдение, включающее прослушивание его бесед даже со случайными контактами. Конечно, я мог бы откомандировать Росарио, такого человека, да и он обладает достаточно квалифицированной немецко говорящей агентурой в Буэнос-Айресе, однако я не хочу принимать решение, не посоветовавшись с вами. Буду рад получить от вас сообщение с пожеланием всего самого лучшего, искренне ваш Армандо Вигой Торнадо, генерал-лейтенант, Мадрид. Испания, Мадрид, Пуэрто-дель-Соль, строго секретно. Мой дорогой друг, я был сердечно тронут, получив ваше в высшей мере любезное послание. Объект, интересующий нас в известном вам пункте, является высокоподготовленным профессионалом. Именно поэтому наблюдение за ним должно носить скользящий характер. до того момента, пока он не начнет активные действия. В том же, что он их начнет, у моих коллег нет сомнений. Именно тогда и потребуются окружающее наблюдения. Поэтому сейчас, до того момента, пока объект не начал действовать, всякая активность может лишь насторожить его. Поэтому, принося вам самую глубокую благодарность, И свидетельствуя почтительное уважение, прошу сориентировать резидента Хосе Росарио в том смысле, чтобы он держал своих людей в постоянной готовности, но никак не форсировал активных мероприятий.